«Человек между адом и раем» у Массейса. Как только не именовали эту картину фламандского живописца Квентина Массейса. Квентин Массейс — фламандский живописец, соединивший в своих картинах традиции итальянского и северного возрождения, автор жанровых сцен и религиозных произведений, портретист, мастер гротеска. Среди названий, под которыми она фигурировала в различных коллекциях, были «Ювелир с женой», «Взвешиватель золота с женой», «Ростовщик с женой» и, наконец, «Меняла с женой». Все эти названия условны, и суть произведения от них не меняется. Перед нами человек, скупающий драгоценности, часы, а также монеты других государств в обмен на деньги, имеющие хождение в его городе. Как правило, эти же люди давали суды под залог и проценты. Иными словами, они ничего не производили, ничего не продавали, а делали деньги в буквальном смысле из воздуха, скупая ценные вещи по дешевке или назначая за суды. астрономические проценты, пользуясь безвыходным положением своих клиентов. Люди эти были богаты, но профессия их не считалась почетной. Делать деньги из денег, что-то греховное и даже сатанинское было в этом для людей XVI века. И если мы хотим понять наполненную смыслами картину Массейса, нам непременно стоит помнить об этом. Картина меняла с женой, действительно пронизана символикой и является великолепным примером не только портретной живописи, но и живописи жанра «Ванитас» Суеты сует». «Ванитас» — жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт, предназначавшийся для напоминания об истротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Ее надо рассматривать внимательно, не упуская ни одной детали, шаг за шагом расшифровывая значение каждого предмета, жеста, даже отражения. Только так мы сможем правильно прочитать текст, который художник поместил в своем произведении, текст, который его современники, надо признать, считывали на лету. Пространство картины четко поделено на две части, одна из которых принадлежит женщине, другая. Мужчине. Женщина представляет духовные ценности, чтение книги религиозного содержания с изображением Богоматери на миниатюре. Мужчина — материальные, перед ним деньги, жемчуг, хрустальный сосуд, кольца. Она облачена в яркую одежду и освещена солнцем, он одет в темное и находится в тени. Но стоит взглянуть чуть внимательнее на их образы, как различия начинают стираться. Жесты их левых рук синхронны. Женщина переворачивает страницу душеспасительного чтения с цепкостью, идентичной той, с какой ее муж держит весы с презренным металлом. Да и не чтением она занята. Ее вниманием полностью завладело то, что лежит на весах, Получается, что не в силах противостоять искушениям материального мира, женщина выходит из пространства мира духовного. Недаром на полке за мужчиной лежит извечное напоминание о греховности человека — яблоко, а из-за плеча женщины виднеется потухшая свеча, неизменный символ всех ванитас, напоминающий о неизбежности смерти. Однако души этих двоих совершенно не потеряны. Напротив, художник щедро на обещание жизни вечной. Стол, за которым расположились супруги, обид с зелёным сукном. Зеленый цвет символизирует жизнь вечную. А и в левом верхнем углу картины расположен графин с чистой водой и хрустально-прозрачные четки, символы чистоты Девы Марии. Изображение Богоматери на миниатюре в книге женщины также напоминает о божественном присутствии в этом мире. От подобного рода композиции можно ожидать хлеба и вина, как тело и крови Христа, но массой ограничивается лишь атрибутами Девы Марии. Впрочем, есть на картине еще один предмет, который мы привыкли видеть в совершенно другом сюжете, но значение которого всегда неизменно. Это весы. Ни одно изображение страшного суда не обходится без них. Здесь, в ловких пальцах оценщика, они, казалось бы, приобретают вполне прикладное значение. И все же, глядя на весы, сложно не думать о мрачном предостережении, о божьем суде, обращенном к зрителям. Современники Массейса были исключительно людьми верующими и легко считывали подобные намеки. Возможно, такие думы и заставили женщину прервать чтение и перевести взгляд на весы. Не на монеты, смотрит она, а объятая религиозным трепетом, думает о том, какая из сторон ее души перевесит в судный день. Подобная трактовка полностью меняет общее прочтение картины, превращая жену менялы из лицемерной хищницы, чуть ли не в мыслителя. Однако этим массой с не ограничивается. Я начала с того, что описала пространство картины. как чётко разграниченное между мужчиной и женщиной. Действительно, это то, что мы, зрители, видим перед собой, поскольку находимся, словно клиенты-менялы, по другую сторону стола с зеленым сукном. Но пространство на картине расширяется и за пределы этого стола, уходя за спины зрителей. И мы легко можем увидеть его благодаря круглому зеркалу, расположенному как раз там, где пространство мужчины – пересекается с пространством женщины. По отражению в зеркале мы понимаем, что в комнате присутствуют не два, а три человека, и этот третий человек очень важен для понимания замысла художника. Зеркала на картинах старых мастеров выполняют несколько функций. Одна из них — расширение двумерного пространства и выход за пределы фронтального изображения предметов. Другая. относится к миру идей и заключается в том, что зеркала являются своеобразными окнами в невидимый потусторонний мир, отражениями иных неземных реалий. Какую же из этих двух функций зеркало использует в своей картине Массейс? Кто этот человек в красном тюрбане и с открытой книгой в руках, отражающийся в зеркале? Посетитель? Набожный член семьи? Или пришелец из другого мира? Он сидит на фоне окна, рама которого образует католический крест. За окном возвышается колокольня. Перед нами очередные указания на постоянное божественное присутствие. В отличие от женщины, человек в отражении читает, не отвлекаясь. И это молчаливое чтение, происходящее то ли у противоположной стены, то ли за пределами видимого мира, противопоставляется суетной болтовне за дверью, в правом верхнем углу картины. Мир невидимый, духовный, умиротворённый, сосредоточенным чтением, тихо входит в пространство картины через зеркало. В то время как суета мира материального шумом врывается в комнату через случайно приоткрывшуюся дверь. А посредине между этими мирами — супружеская пара, в молчании занятая своим каждодневным трудом. пытаясь в мирской суете сохранить чистоту помыслов и религиозный трепет.